Глава 22. Самый загадочный регион Китая. Речь, конечно же, о Тибете. Официальное название этого места – Тибетский автономный район. О тибетцах ходят много мифов, возникших вследствие недостаточной изученности их жизни и относительно неглубокого понимания их религии и реалий, в которых они живут. Иногда при общении с ними выясняется, что некоторые правдивые явления из их жизни куда интереснее легенд. Дело в том, что сами тебе цини заostряют внимание иностранцев на таких вещах, так как для них самих это обыденность. Первая главная достопримечательность Тибета дворец Потала, изображённый на банкноте 50 юаней, объект всемирного культурного наследия. О нём много сказано, желающие без труда найдут полное описание. Вторая главная достопримечательность Эверест, самая высокая гора в мире. Она расположена на границе между Китаем и Непалом. Северная часть находится в Тибете, а южная в Непале. Здесь есть много храмов и монастырей. Монахов называют ламами. Называть их обычным китайским словом хайшан, означающим буддийский монах, нельзя, потому что тибетцы однозначно воспринимают хайшан как китайского буддийского монаха. То есть ханьцы, живущие в одной из провинций Китая, а совсем не тибетцы. В семьях, где много сыновей, одного из них стараются отдать в ламы. Это делается для того, чтобы у семьи на всякий случай был свой человек, умеющий общаться с миром духов. Хотя иметь своего не обязательно, можно при необходимости обращаться к любому. Ламы играют очень важную роль в жизни общества. Лечат, гадают на удачу, дают рекомендации и советы проводят религиозные обряды и так далее. Если очень захотят, они даже могут жениться и завести семью, при условии, что достигнута определённой стадии духовного роста и получено одобрение вышестоящих лам. Многие хотят поехать в Тибет, рассчитывая приобщиться к секретам тибетских монахов и овладеть тайными мироздания. Но сделать это нелегко по самым разным причинам. Во-первых, иностранцам может понадобиться специальное разрешение потому что район бывает неспокойным и китайским властям нужно быть уверенными, что вы не планируете вести там подрывную деятельность и сепаратистскую пропаганду. Во-вторых, высокогорный климат весьма опасен для жителей равнин. Если вы все-таки добрались до Тибета, то надо быть очень осторожным, вести себя спокойно, не совершать резких движений и передвигаться медленно. Иначе вам может стать плохо, вплоть до летального исхода. Тьфу-тьфу-тьфу, желаю всем долгих лет жизни. По этой причине рекомендую всем подумать перед поездкой в Тибет, а точно ли вам туда надо. На самом деле, если вас интересуют именно религиозно-мистические составляющие, то в России можно посетить Калмыкию и Бурятию и пообщаться там с самыми настоящими тибетскими монахами. Так как эти регионы исповедуют буддизм ламаистского толка, тибетские ламы регулярно туда приезжают. Некоторые находятся там долгосрочно с религиозными, просветительскими и другими целями. С ними вполне можно поговорить. Если попросите, они вам погадают на будущее и дадут совет, как себя вести, чего опасаться и тому подобное. Обычно они простые в общении люди, владеют разными языками, бывает что и русским. Если с тибетцами пообщаться не получилось, то бурятские или калмыцкие монахи ничем не хуже. Они пользуются теми же книгами, владеют тибетским и, что очень важно, русским. Больше говорить про монахов в буддизме и другие интересные темы, не имеющие отношения к бизнесу, в этой аудиокниге я не буду, чтобы не отклоняться от нашей основной темы. Отмечу лишь то, характерной особенностью тибетской культуры является своеобразное ведение брака. В некоторых районах Тибета практикуется многомужество. Конечно, если вы начнёте об этом спрашивать, то вам скажут, что так было в прошлом, а в современном Китае нет места подобным пережиткам и странным традициям. На самом же деле, многомужество до сих пор встречается в сельских районах, и люди, особенно члены таких семей, не особо этого выпячивают, а просто живут так, как жили их предки сотни лет назад. Форма многомужества чаще всего выглядит следующим образом: братья из одной семьи заключают брак с общей женой. Подразумевается, что отношения между мужьями очень хорошие, ведь они братья, поэтому и ревности в такой семье быть не может. Вообще, как я слышал, такие семьи действительно очень гармоничны. Дети в таких браках называют старшего брата папой, а его младших братьев дядями, хотя в действительности реальным отцом может быть один из этих дядь. Женщины ведут хозяйство, мужчины же зарабатывают деньги. Как мне объяснили, смысл многомужества состоит в том, чтобы братья не делили наследство родителей, а приумножали его. Особенностью местных жителей является их религиозность. И любовь к мистике и суевериям. Если тебе су предстоит сделать какое-то большое дело, то он пойдёт к ламе и попросит погадать на исход. Если прогноз будет пессимистичным, то за дело лучше не браться. Однако может так получиться, что прогноз будет отличным, но дела всё равно пойдут не так, как хотелось бы. Это означает, что вмешались какие-то другие силы. Возможно, хорошие, возможно, плохие. Главное относиться ко всему спокойно и верить, что на всё воля судьбы. Надо сказать, что обычные китайцы, ханьцы, тоже верят во всякую мистику. Могут обращаться к монахам и колдунам с просьбами открыть дорогу в бизнесе или других делах. Видимо, некоторым это приносит плоды, потому что живя в Пекине, я неоднократно встречал китайцев, которые регулярно ездили в Тибет с паломническими и мистическими целями. Многие из этих людей проникались культурой региона, Начинали изучать тибетскую ветвь буддизма, коллекционировать соответствующие артефакты и так далее. Вообще, вести себя нужно очень осторожно, так как по незнанию, без злого умысла, вы можете случайно оскорбить своих тибетских знакомых. Например, несколько лет назад одна пекинская компания попала в дурацкую ситуацию. Возможно, чтобы показать свою любовь к Тибету или с какими-то другими целями, владелец обувной фабрики выпустил кроссовки на которых была красивая надпись на тибетском языке. Продукт получился стильным, выглядел загадочно и привлекал внимание покупателей. Всё было отлично до тех пор, пока эти кроссовки не увидели тибетцы. А оказывается, они считают свой язык священным, а по их понятиям, нижняя часть тела человека и, соответственно, всё, что на неё надето, является нечистой. Увидев надпись на священном языке на обуви, тибетцы пришли в негодование. И устроили народные волнения. Кроссовки пришлось срочно изъять из продажи. Другой пример из быта. Если вы пришли в офис или посетили дом тибетцев или китайцев ламаистов, то в переговорной или гостиной может оказаться кресло жёлтого цвета, которое немного выше других. Ни в коем случае нельзя в него садиться, потому что это специальное место для лам. Если вы сюда сядете, то хозяин может воспринять это как неадекватный поступок. Скорее всего, вам сразу скажут, что вы поступили неправильно, но могут ещё и обидеться. Поэтому, если вы попали в такое место, то рекомендую, прежде чем что-то сделать, на всякий случай спросить разрешения. Тебецы предпочитают нанимать на работу представителей своей национальности, желательно земляков. Поэтому в их компаниях доминирует соответствующая корпоративная культура. Тибетские коллективы характеризуются сплочённостью, религиозностью и проистекающими из неё особенностями поведения. По признанию моих знакомых тибетцев, если сравнивать их с ханьцами, им не хватает креативности, и они довольно консервативны и упрямы. Религиозное воспитание тибетцев прививает им особую систему ценностей, в которой духовное преобладает над материальным. Поэтому они будут больше беспокоиться о чистоте своей души, чем о быстром обогащении. Тибетцы обычно не жаждут богатства всем сердцем, как, например, жители Гуандуна, и китайцам их поведение кажется иногда нерыночным. Действительно, в процессе общения с тибетцами часто замечают, что они придают большое значение перспективам своей загробной жизни, окружающим нас духом и так далее. Тут есть и положительная сторона. Тибетцы стараются не нарушать договоренности с партнерами, ведут себя добросовестно, и соблюдают условия контракта. Это также связано с религиозными представлениями. Если плохо себя вести, то в следующей жизни можно переродиться во что-нибудь не очень приятное. Тебе целебят торговать товарами, имеющими отношение к их культуре и религии: сувенирами или лекарствами тибетской медицины. Это вносит яркий колорит в местный бизнес. Естественно, нельзя забывать такие традиционные отрасли, как туризм и сельское хозяйство. Здесь тоже есть свои особенности. Например, выращивание якав, торговля их молоком, мясом, шерстью, рогами или сбор растений, которые растут только в предгорьях Тибета. Кстати, мясо яка считается полезнее обычной говядины. Говорят, что содержание белка в нём на 58,7% выше, чем в говядине, а холестерина наоборот на 69,8% ниже. Конечно, тибетцы занимаются самыми разными видами бизнеса. Но большинство из них предпочитает иметь дело с этническими отраслями. Другой интересный товар чуньцао, червяк травы или кордицепс китайский. Это гриб-паразит, использующийся в традиционной медицине. Споры этого гриба попадают в гусениц, в результате чего те деревенеют, то есть сохраняя внешнюю форму, внутри превращаются в растения. Споры гриба перерабатывают гусеницу изнутри, выделяя природный антибиотик кордицепин способный подавлять активность опасных вирусов и лечить болезни. Кроме кордицепина, в чюньцео содержится много витаминов и других полезных веществ. Конечно, сейчас кордицепс стали собирать и в других горных регионах Китая, где-то даже выращивать намеренно заражая гусениц. Но самым ценным считается всё-таки тибетский. Стоимость грамма этого продукта варьируется от 20 до 50 долларов в зависимости от качества место и время не сбора и других факторов. Предприниматели этнические тибетцы ведут себя скромно и не демонстрируют собственное благосостояние, так как у них своя система ценностей. Хотя наверняка среди них есть очень богатые люди. Поэтому упомяну одну яркую личность, которая хоть и не родом из Тибета, но играет важную роль в местном бизнесе. Лэй Цзюфан родилась в 1953 году в провинции Ганьсу. Она получила степень бакалавра по специальности вакуумная физика, но является основателем и президентом корпорации Тибетских лекарств Циджан. Её детище, крупнейший производитель лекарств в тибетской медицине в Китае, имеет семь дочерних компаний, фармацевтических фабрик и торговых фирм. Корпорация обладает десятками изобретений и патентов. Производит линейку лекарств для сердечно-сосудистой цереброваскулярной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, нервной систем. Для системы скелетных мышц продаёт средства от гинекологических заболеваний и так далее. Один из главных продуктов Циджен обезболивающий пластырь, который уже несколько лет подряд занимает первое место по продажам в Китае среди лекарств, отпускаемых без рецепта. В 2009 году корпорация провела листинг на Шэньчжэньской бирже. Благодаря этому, в 2022 году состояние Лей Дюфан достигло 1 млрд 900 млн долларов. Она имеет множество званий и наград, как одна из самых выдающихся женщин-предпринимателей в Китае.